Замещение или смещённая агрессия. Примеры замещения. Первый. Вы долго обивали пороги кабинетов чиновников, каждый раз безрезультатно, то новую бумажку надо, то чиновник в отпуске. Наконец не выдержали и запустили дома чашкой об стену. Второй. Водитель унахамил их в пробке. Он приехал домой, полез в интернет на любимый форум и устроил там ругонь со оскорблениями. Третий. Подростка постоянно ругают за плохую успеваемость, унижают, но вместо учёбы он идёт набивать татуировки, делать пирсинг, начинает выпивать или, что хуже, режет вены. Это вариант аутоагрессии. Четвёртый. Начальник наорал на вас, вы пришли домой и наорали на ребёнка. Ребёнок пнул кота. Кот нассал в тапки жены. Замещение или смещённая агрессия это Замещение объекта, к которому мы не можем применить агрессию, на любой другой, по отношению к которому проявление агрессии возможно. Замещение действия, которое социально неприемлемо в качестве агрессии, на социально допустимое. Как не трудно увидеть, пример с начальником вариант 1, а пример с чашкой второй. Вы можете заметить, что замещение применяется не только в результате фрустрации. Оно также может применяться в любой другой ситуации, когда гнев плещет через край. В случае с фрустрацией гнев от цикла к циклу интенсификации многократно усиливается, и вероятность появления подобной защиты возрастает. Поэтому я рассматриваю эту защиту именно сейчас. В чём же минус применения такой психологической защиты? в том что взамен мы получаем временную разрядку когнитивного напряжения подчеркните слово временную поскольку при замещении по сути объект не тот против которого направлена агрессия потребность так и не удовлетворена потому что мы не проломили фрустратора метод который мы применили не тот который нам нужен а тот который нам разрешили применить Мы получили временное облегчение, вслед за которым всё снова идёт по кругу, опять мы накручиваем себя, накручиваем и накручиваем, потому что закрыть гештальт не удаётся, потому что потребность так и не удовлетворена. Один из самых популярных советов, основанных на замещении, выместит злобу на боксёрской груше или на подушке, так называемая теория катарсиса. Рассмотрим её в качестве примера.